Глава 37. Запад. Главный секретарь имел прекрасно устроенный кабинет этажом ниже палаты совета. Некоторые называли его комнату «логовом», хотя она могла разочаровать своей обыденностью. Слабое подобие роскоши, к которой наверняка привык Комб в доме своих предков, замке Градлон. В ведущем к кабинету коридоре выстроились люди Комба. Каждый носил брошь рыцаря вежливости, дополненную крылышками, знаком, что они служат ее потомку. «Госпожа Эда Дариан, ваша милость!» — поклонился Кудель. «Дама опочивальни!» Эда низко присела в реверансе. «Благодарю, капитан Тариан. комп что-то писал, сидя за столом. «Ты свободен!» Кудель закрыл за собой дверь. Комп, взглянув на Эду, снял очки. «Госпожа Дариан!» — заговорил Комб. — Я, с сожалением уведомляю, что королева Сабран более не нуждается в ваших услугах, дамы опочивальни. Ее мажордом официально отстраняет вас от высшего двора и отзывает связанные с должностью привилегии. У нее мурашки пробежали по затылку. — Ваша милость, — ответила Эда. — Не знаю, чем я провинилась перед ее величеством. Комб выдавил из себя улыбку. «Полно, госпожа Дариан», — сказал он. «Я все вижу, и твой ум, и ненависть ко мне. Ты знаешь, почему здесь оказалась». Не услышав ответа, он продолжал. «Нынче вечером я получил доклад, что ты прошлой ночью в главной опочивальне была неподобающе раздета, как и ее величество». У Эды похолодели ноги, но самообладание она не утратила. «Чей доклад?» — спросила она. «У меня глаза повсюду, даже в королевских покоях», — ответил Комп. «Один из рыцарей-телохранителей, при всей преданности Ее Величеству, отчитывается передо мной». Эда закрыла глаза. Опьяненная Сабран, она забыла об осторожности. «Скажи мне, Комп», — сказала она, — «какое тебе теперь дело до Ее ложа?» «Такое». что на ее ложе держится государство или не держится. Ее ложе, госпожа Дариан, одно отделяет Энис от хаоса. Эда взглядом заставила его объясниться. Ее величество должна вступить в новый брак, чтобы создалось впечатление, что она думает о зачатии наследницы для спасения Иниса, продолжал Комп. Это поможет ей купить еще несколько лет на троне. А потому она не может себе позволить любовниц из числа своих дам. «Надо думать, ты благородного Артеллота так вызвал», — сказала Эда. «Глухой ночью, пока Собран спит». Лично не вызывал. «У меня, по счастью, хватает верных людей, которые действуют от моего лица». Тем не менее, с усмешкой добавил Кумб. О моих ночных делах много говорят. Я знаю, как зовут меня при дворе. Имя тебе подходит». По правую руку от него светились углекамины, оставляя в тени другую половину лица. Я за время службы главным секретарём избавил двор от нескольких человек. Моя предшественница платила тем, кого не желала видеть, но я не такой мод. Я предпочитаю использовать своих изгнанников. Они становятся моими лазутчиками. И если добудут нужные мне сведения, я готов даже пригласить их обратно. При благоприятствующих нам всем обстоятельствах. Комп прищелкнул подогрическими пальцами. «Так что каждая паутинка моей сети шепчет мне кое-что». «Твоей паутине уже случалось лгать». «Я телесно познала Сабран», — сказала Эда, — «но не Лот». Она еще не кончила говорить, а в уме уже высчитывала, как будет выпутываться. Надо было известить Сабран. «Благородный Артелот иное дело», — отметил Комп. «Он был человек добродетельный, близкий друг Ее Величества. Впервые мне было больно исполнить свое решение. Прости, но я не нахожу в себе сочувствия». «О, сочувствие, я не жду, госпожа! Мы потаённые кинжалы королей, мастера дыбы, крысоловы, соглядатые палачи, редко его встречаем». «Но при всём при том, — напомнила Эда, — ты потомок рыцаря вежливости. Странное сочетание». «Нисколько. Мои тайные труды позволяют двору сохранять наружную вежливость». Комп всмотрелся в её лицо. Я не кривил душой, говоря с тобой за танцем. Я был тебе другом. Я восхищен твоим умением подниматься вверх, не топча других, и тем, как ты держалась. Но ты приступила черту, которой переступать нельзя. С ней нельзя. На миг он показался Эдди почти печальным. Мне жаль, что это так. Оторвешь меня от нее, она узнает. и найдет способ избавиться от тебя». «Ради нее самой надеюсь, что ты ошибаешься, госпожа Дариан. Боюсь, ты не до конца понимаешь, насколько ненадежна ее власть с тех пор, как пропала надежда на наследника». Комп взглянул ей в глаза. «Сейчас я нужен ей как никогда. Я ей верен, потому что ценю ее достоинство правительницы и ради наследия ее рода». Но не все рыцари духа готовы поддержать ее трон. После того, как она стала негодной для главной обязанности королевы Беретнет. Эда удержала невозмутимую маску на лице, но в груди у нее бил барабан войны. «Кто?» «О, я могу предположить, кто выступит первым и намерен в будущем оставаться ее щитом», — ответил Комп. «Ты, как ни печально, не входишь в мои расчеты». Ты им угрожаешь. Возможно, они даже не станут ждать моей смерти, чтобы затеять междуусобицу. «Штарт!» — повысив голос, позвал ком. «Войди!» Дверь открылась, вошел один из его приближенных. «Будь так добр. Проводи госпожу Дариан до кареты». «Да, ваша милость!» Слуга взял Эду за плечо. Едва он развернул ее к двери, Комб произнес «Постой, Штарт! Я передумал!» И с неподвижным лицом добавил «Убей ее!» Эда окаменела. Подручный комбо без промедления ухватил ее за волосы и потянул, открывая горло клинку. В ее руках полыхнуло жаром. Эда схватила державшую ее руку, и после короткой схватки, в которой переплелись их руки и ноги, слуга оказался на полу, крича от боли в вывихнутом плече. «Вот как!» — тихо сказал Комп. Подручный тяжело дышал, держась за плечо. Эда взглянула на свои ладони. В ответ на угрозу наружу вырвались остатки ее седена, глубоко скрытый запас. «Не так давно дама Трюд распространяла слухи о твоем колдовстве». Комп любовался свечением ее пальцев. «Я, разумеется, пропустил их мимо ушей». Ревность молодой фрейлины не более того. Затем мне сообщили о твоем, на удивление, искусном обращении с клинком при покушении. Я училась защищать королеву Сабран, — отозвалась Эда, сохраняя наружное спокойствие, хотя кровь билась у нее в жилах. — Вижу, — фыркнул комп. — Ты и есть тот ночной сторож. Она выдала себя. Уже ничего не исправить. Я не верю в колдовство, госпожа Дариан. Возможно, в твоих руках плоды алхимии. Однако я уверен, что ты явилась сюда вовсе не из желания послужить королеве Собран. Скорее, посланник, как и оставил тебя шпионить. Тем больше у меня причин отослать тебя от двора. Эда шагнула к нему. Ночной ястреб не дрогнул, не шевельнулся. Я гадала. — тихо проговорила Эда. — Не ты ли чашник? Не ты ли подсылал к ней тех душегубов, чтобы страхом толкнуть на брак с Ильявелином? Не потому ли ты хочешь избавиться от меня, ее защитницы? В конце концов, кто такой чашник, как недоверенный слуга государя, способный в любое время отравить вино? Комп отвесил ей тяжелую улыбку. — Как легко тебе возложить вину за все зло к моему порогу! Пробормотал он. «Чашник где-то близко, госпожа Дариан. В этом я не сомневаюсь. Но я всего лишь ночной ястреб». Он сел прямо. «Карета ждет тебя у дворцовых ворот». «И куда она меня увезет?» «Туда, где я смогу не спускать с тебя глаз. Пока не увижу, как легли кости», — добавил он. «Тебе известен величайший секрет стран-добродетели». Сболтнув два слова, ты поставишь и низ на колени. И ты решил запереть меня, чтобы молчала? Эда запнулась. Или избавиться от меня ещё надёжнее? У него дрогнул уголок губ. Ты делаешь мне больно. Вежливость не допускает убийств. Он запрёт её где-нибудь, где не найдут ни собран, ни обитель. Нельзя садиться в эту карету, не то она никогда больше не увидит света дня. На этот раз ее держала не одна пара рук. Когда Эду выводили, свет на ее пальцах уже угас. Она не собиралась позволять комбу посадить себя под замок или воткнуть кинжал в спину. У выхода из алебастровой башни Эда, спрятав руки под плащом, распустила шнурки рукавов. Люди комба вели ее к воротам. Со стремительностью змеиного выпада она выдернула руки из рукавов платья, Схватить её не успели. Эда перелетела через ближайшую стену в личный сад королевы. Вслед ей неслись удивлённые восклицания. Сердце колотилось о ребра. Над ней было открытое окно. Гладкие стены королевской башни не позволяли к нему взобраться, но по стенам вился плющ, способный выдержать её вес. Эда поставила ногу на узловатую лозу. Ветер сдувал волосы ей в лицо. Лоза угрожающе поскрипывала. Тонкая ветка обломилась у нее под пальцами. В животе все оборвалось, но Эда успела найти другой зацеп и продолжала подъем. Наконец она проскользнула в окно и беззвучно встала на пол. Выскочить в пустой коридор, подняться к королевским покоям. У входа в темный зал приемов выстроились вооруженные люди в коротких черных плащах. На каждом плаще был вышит двойной кубок герцогини справедливости. «Я хочу видеть королеву», задыхаясь, выговорила Эда. «Немедленно». «Ее величество в постели, госпожа Дариан, и уже началась ночная вахта. Тогда даму разлайн». «Двери главной не заперты», резко ответили ей. «И не откроются до утра». «Я должна увидеть королеву», в досаде воскликнула Эда. «По делу чрезвычайной важности». Стражи переглянулись. Наконец, один из них взял свечу и, не скрывая недовольства, ушел в темноту. У Эды зашлось сердце. Она с трудом переводила дыхание. Едва ли она сама знала, что скажет Собран, лишь бы предупредить ее о делах Комба. К ней вышла заспанная разлайн в ночном халате. Из ее прически выбилось несколько прядей. — Эда? — сердито вопросила она. — Что такое стряслось? — Мне нужно видеть Собран. Разлайн сжав зубы, отвела ее в сторону. «У ее величества жар», — мрачно сказала она. «Доктор Бурн говорит, что отдых в постели ей поможет. Но моя бабушка поставила дополнительную охрану до времени, когда она поправится. Я буду за ней ухаживать». «Непременно передай ей». Эда схватила даму за руку. Разлайн, комп отправляет меня в изгнание. Ты должна...» «Госпожа Дариан», — Разлайн вздрогнула. В конце коридора показались воины со знаком крылатой книги. Их привели двое рыцарей-телохранителей. «Кладайте ее!» — выкрикнул Марк Берчин. «Эда Дариан, ты арестована. Взять ее сейчас же!» Эда метнулась к ближайшей двери и вылетела на балкон. «Эда!» — с ужасом крикнула ей вслед Разлайн. «Рыцарь Марк, что это значит?» С балкона на балкон Эда добралась до другой открытой двери. Она вслепую неслась по коридорам, пока не ударилась в дверь королевской кухни, где в уголке жевала горчичный пирожок кухарка талис Она ахнула при виде ворвавшейся в дверь Эды. «Госпожа Дарьян!» — с ужасом забормотала девочка. «Госпожа, я просто...» Эда прижала палец к губам. талис спросила она. «Отсюда есть выход?» Кухарка тотчас кивнула. Она за руку провела Эду к скрытой за занавеской дверце. Вот. «На лестницу для слуг!» — зашептала она. «Ты совсем уходишь, госпожа?» «Пока да», — ответила Эда. «Почему?» «Не могу рассказать, детка». Эда заглянула ей в глаза. «Никому не говори, что меня видела. Дай честное слово благородной дамы, Талис». Талис сглотнула слюну. «Обещаю». Шаги за дверью. Эда шмыгнула на лестницу, и Талис задвинула за ней засов. Эда поспешно сбежала вниз. Для бегства ей понадобится лошадь и другое платье. Раздобыть их можно было лишь у одного человека. Маргарет Исток сидела у себя в одном халате. При виде Эда она ахнула. «Что это?» Маргарет вскочила. «Эда?» Та закрыла дверь. «Мэг, некогда объяснять, мне надо...» Она не успела договорить, как по двери ударил металл, кулак в латной перчатке. «Благородная Маргарет!» Стук. маргарет это джон долл рыцарь телохранитель опять стук у меня неотложное дело моя госпожа открой дверь маргарет подтолкнула эду к разосланной кровати эда забилась под нее укрывшись под подзором простыни она слышала шаги маргарет по плитам пола прости джон я спала протяжное сипло проговорила та что то случилось маргарет главный секретарь приказал задержать госпожу Дариан!» «Ты ее не видела?» «Эду?» Маргарет, словно сраженная неожиданностью, опустилась на кровать. «Не может быть! На каком основании?» Она играла убедительно. Ошеломленное недоверие ясно слышалось в ее голосе. «Я не вправе сказать большего!» По комнате прозвенели латные башмаки. «Если увидишь госпожу Дариан, немедленно поднимай тревогу!» «Будь уверена!» Рыцарь-телохранитель вышла, дверь за ней закрылась. Маргарет, прежде чем вытащить Эду из-под кровати, задвинула засов и задернула занавесь. «Эда», — зашептала она, — «что за кашу ты заварила? Слишком близко сожлась Собран, точно как лот». «Нет», — уставилась на нее Маргарет, — «ты же при этом дворе каждый шаг выверяла, Эда». «Знаю, прости». Эда задула свечи и осторожно выглянула из-за занавесок. Двор был полон стражей и оруженосцев в примечах. «Мэг, мне нужна помощь. Надо возвращаться в Ирсир, не то комп меня убьет». «Не посмеет. Ему нельзя выпускать меня живой из дворца, раз он знает». Эда в упор взглянула на подругу. «Ты услышишь обо мне кое-что, что заставит тебя во мне усомниться, но знай, что я люблю королеву». и уверена, что ей грозит большая опасность. От чашника? И от собственного совета. Думаю, герцоги духа намерены выступить против нее, — сказала Эда. И Комб замешан, я уверена. Позаботься о собран Мэг, не оставляя ее одну. Маргарет всмотрелась в ее лицо. Пока ты не вернешься? Эда видела надежду в ее взгляде. Что бы она не пообещала сейчас подруге, неизвестно, сумеет ли исполнить. «Пока я не вернусь», — сказала она наконец. Эти слова заметно ободрили Маргарет. Она с решительным видом направилась к своему шкафу и выложила на кровать шерстяной плащ, рубашку с оборками и дорожное платье. «В твоем наряде далеко не убежишь», — сказала она. «Хорошо, что мы одного роста». Эда сбросила верхнее платье и переоделась, благодаря мать, пославшую ей Маргарет Исток. Застегнув ей плащ и подняв капюшон, Маргрет провела Эду к двери. «Внизу висит портрет дамы Дорот Лук. За ним скрыта лестница к Кардегардии. От нее кружным путем через личный сад доберешься до конюшни. Возьми отважного». Этот конь был ее гордостью и радостью души. «Мэг», — сказала Эда, сжимая ей руку, — «узнают, что ты мне помогла. Ну и пусть». Она сунула Эде в руку шелковый кошелек. «Вот». «Хватит на проезд до Зидюра!» «Я не забуду твои доброты, Маргарет!» Маргарет обняла ее так крепко, что Эда задохнулась. «Понимаю, надежды мало», — глухо сказала она. «Но если в пути встретишь Лота...» «Знаю! Я люблю тебя как сестру, Эда Дариан. Мы обязательно встретимся!» Мэг крепко поцеловала ее в щеку. «Да будет с тобой святой!» Эда в ответ погладила ее по плечу. «Я не знаю святого», — сказала она и договорила, глядя в изумленные глаза подруги. «Но твое благословение принимаю, Мэг». Она вышла, быстро прошагала по коридорам, сбежала по лестнице и свернула за угол. При этом ей удалось не попасться на глаза стражникам. Отыскав портрет, Эда спустилась по скрытой за ним лесенке в проход, заканчивавшийся стеной с окном. В него она и протиснулась в темноту. В королевских конюшнях было темно. Отважный подарок отца на двадцатилетие Маргарет был предметом зависти для всех наездников при дворе. Он на восемнадцать пяди поднимал голову над полом деньника. Эда погладила рукой в перчатке его вычищенную до блеска гнедую шкуру с кровавым отливом. Она заседлала фыркающего коня. По слухам, отважный был самым быстрым из лошадей в дворцовой конюшне. Эда поставила ногу в стремя, поднялась в седло и щелкнула поводьями. Отважный мигом развернулся в деннике и вылетел в открытую дверь. Эда охнуть не успела, как они очутились за воротами, и теперь уж ее было не поймать. Вслед им полетели стрелы. Отважный заржал, но Эда зашептала ему на селине, уговаривая бежать быстрее. Когда лучники остались позади, Эда оглянулась на дворец. десять лет бывшей ей и тюрьмой, и домом. Там она встретила Лота и Маргарет, нежданных друзей. Там в ней выросла любовь к семени обманщика. Стражники гнались за ней, но они ловили призрака, потому что Эды Дариан больше не существовала на свете. Она ехала по слякоти шесть дней и ночей, останавливаясь только покормить и напоить отважного. Как бы ей не хотелось спать, Гостиницы были слишком опасны. Южанка сразу привлекла бы в них любопытные взгляды, к тому же ей надо было опередить глашатаев. Те, если комп настоял на своем, уже разносили по стране известия о ее побеге. Эда свернула с ведущей к побережью южной дороги, ехала по сельским проселкам и напрямик через поля. На четвертый день вновь пошел снег. Путь ее лежал по богатым землям холмов, принадлежавшим хозяевам Медового ручья и сладкозвучного поместья в городок Воронья Роща. Напоив отважного и наполнив фляги, Эда под покровом темноты вернулась на большую дорогу. Она пыталась думать о чём угодно, только не о собран, но даже самая быстрая скачка не могла отогнать опасных мыслей. «Сейчас, больная, королева была беззащитна, как никогда». Направляя Мерина через поля, Эда проклинала свою глупость. И низкий двор размягчил ей душу. О случившемся между ними нельзя было рассказать настоятельнице. Хорошо, если поймет хотя бы Кассар. Эда и сама себя плохо понимала. Знала только, что не может бросить собран на герцога герцогов духа. Когда пробился первый свет, на горизонте уже темнело море. Кто не знал, подумал бы, что земля — Обрывается, соответственно, прямо в волны. На первый взгляд никому бы в голову не пришло, что между сушей и морем притулился город. Сегодня его выдавал дым. Густой темный дым, клубами поднимавшийся в небо. Эда долго смотрела туда. Это уже не дым из труб. Она подъехала к обрыву и сверху присмотрелась к крышам. «Идем, отважный», — пробормотала она, спешиваясь. и подвела его к первой ступени вниз в гнездовье пришла беда мостовую заливала кровь маслянистый ветер пах горелой костью и опаленным мясом выжившие плакали над останками любимых или растерянно стояли на улицах на эду никто не обращал внимания перед развалинами пекарни сидела черноволосая женщина эй обратилась к ней эда что здесь тряслось Женщина задрожала. «Налетели ночью. Слуги высших западников!» — зашептала она. «Их отогнали военными машинами, но прежде чем они успели...» «Вот это!» — слеза скатилась ей на подбородок. «Года не пройдет, как жди нового горя веков. Пока слово за мной не бывать этому!» — прошептала Эда тихо, чтобы не услышала женщина. Она по лестнице свела отважного на берег. На песке лежали разбитые катапульты и манганели. Здесь и там были разбросаны трупы, солдаты и змеи, и после смерти сцепившиеся в вечной битве. Кокатрисы и Василиски уродливо корчились, языки свисали из клювов, а глаза им уже выклевали чайки. Эда пошла рядом со своим конем. «Тише!» — шептала она, утешая вздрагивающего Мерина. «Тише, отважный! Мертвые уснули на песке!» Судя по всему, драконьи отроди, атаковавшие город, перебили артиллерией и мечом. собран скоро об этом доложит. Хорошо, что королева рассредоточила корабли по всем портам Ниса, не то ее флот сгорел бы целиком. Эда подошла к воде. Ветер сдул с головы ее капюшон, остудил потный лоб. Гавань гнездовья всегда была полна судов, но ни одно не избежало пожара. Даже уцелевшим требовалась починка до выхода в море. Не пострадала только одна грибная шлюпка. «Заблудилась, а?» Эда, не раздумывая, выхватила нож и развернулась, готовясь к броску. Женщина подняла руки. «Спокойно». Ее лицо скрывала широкополая шляпа. «Спокойно». «Ты кто, из калинка?» «Эстена Мелага, с розы вечности». Женщина вздернула бровь. «Ты малость опоздала к отплытию, а?» «Вижу. Это, как я понимаю, твоя лодка?» «Моя. Возьмёшь меня?» Эда вложила нож в ножны. «Мне нужно в зидюр». Милага оглядела её с головы до пят. «Как тебя называть?» Мак. Мак. улыбнулась женщина, показывая, что не требует правды. «Судя по грязи на плаще, ты скакала не один день, и, судя по лицу, почти не спала». «Поскачешь, когда за твоей головой охотится ночной ястреб». Милага ухмыльнулась, показав щербину между зубами. «Опять враг ночного ястреба. Пора ему брать нас на жалованье. «Ты о чем?» «Да так». Милага махнула рукой в открытое море. «Корабль там. Обычно я беру монету за безопасный проезд. Но когда в небе столько змеев, мы, пожалуй, должны быть добрее друг к другу». «Сладкие речи для пиратки». «Я пиратствую больше по необходимости, а не по желанию, Мэг». Мелага смотрела на серые волны. «Лошадь придется оставить». «Лошадь», — отрезала Эда, — «будет со мной». «Не вынуждай меня тебя бросить, Мэг». «Порт закрыт». Увидев, как она гладит отважного, Мелага вздохнула, скрестив руки на груди. «Придется подвести корабль к берегу. Капитан потребует платы. Не за тебя, так за него». Эда бросила ей кошелек. «На юге низкие монеты будут ей ни к чему». «Я не прошу милостыни, пиратка», — сказала она. Путь до Ментендона был недолог. Эда легла на койку, пыталась уснуть. Когда это удавалось, ее донимали беспокойные сновидения о собран и безликом чашнике. Когда не удавалось, она бродила по палубе, разглядывала хрусталики звезд над парусами, позволяя им успокоить душу. Капитан, которого звали Геан Харла, вышел из своей каюты покурить трубку. По слухам, этого человека любила королева-мать. Темные глаза, суровая складка губ, оспины на лбу и на щеках. Его словно вытесал из скалы морской ветер. Их взгляды встретились, и Харло кивнул. Эда ответила ему. С первым светом на пепельном горизонте показалась Клякса Зидюра. Здесь провела детство Трюд. Здесь она выносила свои опасные замыслы, и здесь звёзды предсказали смерть обрахтальевелина. Эстина Милага подошла к стоявшей на баке Эдди. Осторожнее там, посоветовала она. Да ирси раскакать и скакать, а в этих горах водятся змеи. Змеев я не боюсь, Эда кивнула ей. Спасибо тебе, Милага. Прощай. Прощай, Мэг». Милага опустила поля шляпы и отвернулась. «Счастливо добраться!» Порт Зидюр, зажатый с запада морем, а с востока рекой Балрон, напоминал наконечник стрелы. Северную его часть рассекали каналы, над ними ровными рядами стояли изящные здания. Эда всего раз проезжала через город, направляясь с косаром в Энис. Дома здесь строились по менской традиции, с циферблатами часов на фронтонах. Над центром города поднимались кружевные шпили, портового святилища. Теперь ей долго не видать святилищ. Сев в седло, она направила отважного мимо рынков и книжных лавок к соленому тракту, который приведёт её в столицу. Через несколько дней она будет в Брикстаде, а оттуда — прямой путь в Эрсир, подальше от двора, который она так долго морочила, от Запада и от Собран.